Повесть о кончине блаженного Константина, митрополита Киевского. Вскоре после того, как великокняжеский престол Киевский отнят был от блаженного Игоря и захвачен Изяславом Мстиславичем, внуком Владимира Мономаха, представился ко Господу святейший митрополит Киевский Михаил II. Случилось это незадолго до убиения Игоря. На место Михаила Великий князь Изяслав избрал одного весьма книжного инока, Климента философа, уже принявшего схему. Этого инока Изяслав привел из Смоленска и очень желал, чтобы посвящение его было совершено епископами в Киеве, так как за дальностью расстояния не хотел посылать его в Царград на благословение Вселенскому патриарху, как это было прежде в обычае. Изяслав собрал собор из епископов и приказал им рукоположить схемонаха Климента в митрополита Киевского. Однако не все епископы согласились на это, не дерзая рукополагать без благословения патриарха Константинопольского. Но были и такие епископы, которые, желая угодить князю, посвятили Климентова епископы главою святого Климента, папы римского, принесенную святым Владимиром из Херсонеса в Киев. Об этом соборе и постановлении Климентова епископы подробнее сказано в повествовании о житии святого Нефонта 8 июня Блаженный Нефонт не соизволял этому незаконному рукоположению. После Изяслава Мстиславича престол Киевский перешёл Георгию Владимировичу, сыну Монамаха. Он не пожелал иметь митрополитом киевским Климента, как рукоположенного незаконно. Именно в это время по просьбе великого князя и прибыл из Константинополя от святейшего патриарха Вселенского в Киев митрополит Константин, о котором и будет наше слово. Этот Константин властью данной ему патриархом отрешил от архиерейства и от престола митрополичьего Климента, а также отрешил от служения и всех тех, кого Климент рукоположил в тот или другой духовный сан. Спустя несколько лет великий князь Киевский Георгий Владимирович Мономахович скончался. И начались великие несогласия среди князей, как относительно престола великокняжеского, так и относительно престола митрополита. Ибо одни считали пастырем Константина, другие требовали вторичного возведения на престол митрополита Климента. В частности, сын умершего великого князя Изислава Мстиславовича, Мстислав Изиславович, правнук Владимира Мономаха стоял не за Константина, а за Климента. Он говорил так: "Я не желаю, чтобы Константин был митрополитом Киевским, потому что отца моего многие проклинали за Климента". Вследствие этого князь Ям пришлось отрешить от престола обоих митрополитов, и Климента, и Константина. Потом князья отправили в Константинополь к святейшему патриарху просьбу о том, чтобы он прислал к ним нового митрополита. Святейший патриарх, желая прекратить смуты и несогласия среди князей, послал в Киев, Киев нового митрополита по имени Феодора. Тогда блаженный Константин, видя несогласие среди князей и желая уйти от мятежа, оставил престол еще раньше прибытия в Киев нового митрополита. Выйдя из Киева, Константин отправился в Чернигов. Здесь он заболел смертельно. Причувствуя свою кончину, он написал грамоту Запечатал ее и передал Антонию, епископу Черниговскому. При этом Константин взял с Антония клятвенное обещание после его смерти сорвать печать и прочитав грамоту, исполнить все то, что написано в ней. Как только приставился блаженный Константин митрополит, епископ Антоний, взяв запечатанную митрополитом грамоту, отправился с нею к князю Черниговскому Святославу Ольговичу. Распечатав здесь грамоту, Антоний прочитал ее в присутствии всех. И было написано в той грамоте нечто дивное и ужасное, а именно: После моей смерти не предавайте погребению тело мое, но привязав верви к ногам моим, извлеките меня из города и бросьте на съедение псам. Я согрешил, из за меня произошел мятеж. Пусть будет за это на мне рука Господня. Пусть я пострадаю, да отвратит Господь несогласия и раздоры от нашего народа. Услышав это, все пришли в страх и ужас. Князь же сказал епископу: "Поступи так, как найдешь нужным". Епископ, не осмеливаясь пренебречь приказанием митрополита и не дерзая нарушить свою клятву, исполнил все то, что было повелено в грамоте. Повлекши тело умершего из города, он бросил его в поле. И лежало тело митрополита без погребения три дня. Все преисполнились великого страха и ужаса, видя столь дивное происшествие. На третий день князь Святослав Ольгович, преисполнившись страха Божия, на него напал великий страх и ужас после того страшного происшествия, приказал похоронить с приличными почестями выкинутое тело архиерея Божия и принесли тело его в город с великой честью и положили его в церкви Святого Спаса. В тереме красном, где был похоронен новый страстотерпец, блаженный Игорь, князь Киевский, убитый киевлянами. В те дни, когда честное тело Константина было выброшено из города Чернигова, в Киеве померкло солнце и поднялась столь великая буря, что даже потряслась земля, поднялся гром, заблистала молния, так что все киевляне пришли в великий страх и уныние. В это время гром поразил одним ударом восемь человек двух священников, двух диаконов и четырех мирян. Князь Киевский Ростислав Пстиславович, внук Владимира Мономаха, находился в это время в поварах у Выжгорода. Буря разрушила шатер, бывший близ него. преисполнившись страха и вспомнив о смерти митрополита, о ней возвестил ему через гонца князь Черниговский. Он послал на в Киев церкви Святой Софии и прочим соборам с просьбой совершить всенощное бдение во всех церквах. Это наказание, говорил он. Господь послал на нас по причине грехов наших. Все эти страхи и ужасы были только в Киеве. В Чернигове же в эти дни солнце сияло ярко, и не было никаких ужасов. По ночам над выброшенным за городом телом блаженного митрополита Константина являлись три столпа огненные, ярко сиявшие и доходившие до неба после того как честное тело блаженного константина было погребено наступило в киеве полное спокойствие все девясь происшедшему, славили бога которому высылается слава и от нас ныне и в бесконечные веки аминь